Глава шестнадцатая. Последний фильм Леони Дюмина. Лес тихо смотрел зелеными глазами на мужчину и подростка. У этих глаз были светлые солнечные полоски, и они пробивались наискось сквозь листву ветил и ясеней, освещая островки высокой сочной травы. Прогретый воздух напитался запахами душицы, тысячелистника, цикория и еще других трав, росших там, где им уступало место луговая овсяница. Мужчина сделал еще несколько шагов, протянул руку вперед и раздвинул ветви орешника, выйдя на возвыск, откуда открывался вид на поле. На краю поля, там, где трава была скошена, разгуливал аист. Второй реел рядом, раскинув широкие крылья и выискивая добычу в траве. Аисты! Вырвалась у Жени весенняя и голубые глаза его блеснули. Тихо, камеру, готовь, не суетись. Смотри в объектив так, чтобы видеть птиц. Ну, вижу. Женя щурился, но уже привык правый глаз не закрывать, прижимая резиновый ободок видоискателя к брови и под глазью. Камерой не елось. Твердо держи, как я учил. Жди, когда аисты. Вместе будут. Наблюдай за ними, ровненько камеру веди, не упусти момент, когда они будут взлетать. Ну, Женя все делал так, как говорил ему учитель. Они летят. Женя поднял кинокамеру, стараясь не упустить птиц из видимости объектива. Держать кинокамеру так, как учил Демин, было нелегко, но Женя помнил все, что говорил ему этот крепкий плечистый человек. Следи за ними, сколько можешь. Они сели за лесом. Пусть, не выключай камеру. Поведи панорамой по полю до самого леса и поддержи на листве, держишь? Да, теперь выключай. Женя опустил камеру, вытер пот со лба. Повезло нам, а, дядь Лень? Везет дуракам. В эту пору здесь бывают аисты. Места хорошие, я тут не один раз снимал. Он пошел по опушке леса, и Женя в который раз удивился, как уверенно идет его учитель. Может, он притворяется, что не видит. Но вот Дюмен споткнулся, а Пенюк упал в траву невольно, вскрикнув от боли. Женя подбежал к нему, закинув ремень камеры за плечо, пытаясь поднять Дюмена. Погоди, я сам. Тут же вроде тропа была. Она заросла, и березу кто-то срубил. Женя поднял темные очки Дюмена, вложил их ему в ладонь. Придется тебя меня за руку везти, Женька. Изменились здесьные места. Мальчишка повел Демина за собой по той тропе, о которой говорил оператор. Трава сухо потрескивала под ногами, да ветви, которые они задевали, отзывались шурухом листьев. «Сейчас мы должны выйти на поляну. Может, и она тоже заросла?» «Да нет, впереди вон виднеется, красотища какая! Снимать?» «Подожди. Сначала посмотри, сколько у тебя осталось пленки. Это тебе не видео. Тут надо беречь каждый метр». И ждать надо уметь. Может, нам кабанчик попадется или лосенок какой. Здесь живность еще водится. Они устроились в тени старой ветлы. Несколько ее стволов, выгнувшись над землей, свесили вниз свои узкие листья. Перед Демином и его учеником лежала поляна, освещенная июньским солнцем. Это было то самое место, где Игорь Соколов вместе с Катей резали березовые ветви для украшения храма на Троицу. Разноотравие выкрасило поляну в светлофиолетовые, розовые и белые цвета. Это шалфей, клевер и пырей цвели во всю, как и таволга, обрамлявшая поляну белыми цветами на высоких стеблях. Шалфей рос от края поляны почти до середины ее, и потому светлофиолетовый цвет преобладал, но потом уступал белеющему пырею и ромашкам, которые образовали небольшую островок. И на нем, венчая всю поляну, красовалась береза. Ну, что ты видишь? спросил Демин. На поляне в середине стоит береза, а вокруг нее цветы. Какие? Красные, белые, немного желтеньких. Красных тут нет. Шалфеи другого цвета. Определяй точней. Женя определил так: цветы как карамельки на палочках, а ромашки как девчонки на праздник. Неплохо. А рядом с ромашками что? Белые какие-то, я не знаю, как называются. Они как будто нестиранные. Какие? Ну, были белые, а свои рубашки немного заносили. Это таволга. Она называется водянистая, потому что растет в мокрых местах у воды. На что надо обратить внимание, если, например, ты задумал панораму? Я бы начал с этого шалфея и к березе подошел. Так, а потом, а потом трансфокатором, как вы учили. То есть приблизил и укрупнил что листья березы вон они как колышутся красиво неплохо Женька только листья лучше показать со стволом он очень хорош если немного кора загибается и дрожит под ветром сниму давай заворчал мотор камеры для Дюмина это был самый родной самый приятный звук хватит нет план должен быть длинный так А теперь снимая без трансфокатора статично всю поляну? Зачем? Ну как зачем? Мы же обсудили, забыл? А под расказ. Может крупные цветы, шалфеи, ромашки. Подожди, сейчас ты и пойдешь по поляне, будешь снимать цветы из движения, чтобы они раздвигались под моими ногами, понял? Да. Так они снимали, пока Демин не сказал свое привычное: "Хорош". Потом уселись под ту же ветлу в начале поляны, достали из сумки бутылку молока, хлеб Демин разломил руками. Он был мягкий, испеченный ранним утром. Знаешь, Женька, ничего нет вкуснее свежего хлеба с молоком, особенно когда на опушке леса сидишь, вот как мы с тобой. У нас в Жалейке также славно солнце светило, как здесь, хотя и Сибирь. Вот пью молоко, жую хлеб. И вспоминаю, как мы с пацанами за ягодами в лес ходили или на рыбалку. И хорошо так, что третьего дня или год назад было, не помню, а что в детстве, как будто вчера. Вот такие дела, Женька». Женька подумал, что свою квартиру в пятиэтажке, где он через форточку выбирался на балкон, а потом по водосточной трубе спускался вниз, когда мать его запирала и уходила неизвестно куда и насколько, он вряд ли будет вспоминать. А хлеб он ел преимущественно такой, какой добывал. Какими способами даже вспоминать не хочется. Ты все запоминаешь, Женька. Для оператора память первое дело. Да какая светочувствительность пленки, какую надо ставить выдержку, как двигаться с камерой, чтобы изображение находилось в фокусе объектива. Это он учится запоминать. Леонид Иванович говорит, что снимать на видео это дело для кнопки нажимателя. А снимать кинокамерой значит быть кинооператором. Надо много знать, серьезно учиться. Вот тогда сам поймешь, чем киносъемка отличается от видео. Почему художественное кино снимают только кинокамерой? Ребята, за обители, про которую они с Леонидом Ивановичем снимают фильм, он будет помнить всегда. А вот про жизнь с матерью лучше всего забыть. Знаю, о чем ты думаешь, сказал Дюмин. Разве надо запоминать про голод или подвалы, в которых ночевал? Или как тебя били? Все надо помнить, Женька. Хочешь, расскажу, как я в киноинститут поступил? Хочу». Демин протянул бутылку с молоком Жене, вытер платком рот и начал, улыбнувшись. Первый фильм, какой я увидел, назывался «Александр Невский». К нам приезжала кинопередвижка, и вот в клубе, в такой просторной избе, я вдруг увидел на белом полотне «Чудо», Живые люди там говорили, сражались, скакали на конях, побеждали псов рыцарей. Я и сейчас считаю этот фильм одним из самых лучших. После Александра Невского у меня вся жизнь стала ожиданием кинопередвижки и начала вращаться вокруг кино. И вот я всеми правдами и неправдами добыл денег на фотоаппарат. На моё счастье учитель физики Василий Иванович сам любил снимать. Вот он и преподал мне первые уроки. А кино механик, кинщик, фетика, как мы его называли, стал привозить мне разные книжечки про кино. В обмен, конечно, на самогонку, которую я выпрашивал у бабушки, объяснив ей в чем дело. Восьмой класс пошел уже в райцентре. Там жил на квартире у тетки. Не сладко жилось, поверь. Но я все стерпел, потому что мне надо было окончить десять классов для того, чтобы ехать в Москву, поступать в киноинститут. Ничего мне в жизни было не надо, лишь бы участвовать в самом прекрасном деле, которое есть на свете — снимать кино. Солнышко переместилось на небе и стало напротив Дюмина и Жени, который слушал его, глядя на скуластое лицо оператора в темных очках, закрывающих его узкие белесые глазницы. Жене припекало затылок, но он не шевелился, боясь, что Дюмин прервет рассказ. С тех пор, как оператор поселился в обители, отец Алексей дал послушание именно Жене помогать Леониду Ивановичу, потому что мальчик неплохо рисовал, научился снимать фотоаппаратом отца Алексея. Женя быстро привязался к Дюмину, который по маленьку, а потом все больше и больше стал обучать мальчишку операторскому делу. Солнышко-то припекает, давай-ка переместимся в теньку, можно теперь и растянуться, травка тут чудесная. Так и сделали. Женька собрал остатки еды в рюкзачок, помог Диомину устроиться поудобнее под витлой, а сам сел напротив него. Вы остановились на том, что решили ехать в Москву? Да, решил. От нас надо плыть на пароходе, потом ехать на машине до места, где железнодорожная станция, потом поездом до Красноярска, а там уж на Московский. Пока я до Красноярска добирался, пришлось ехать в тамбуре вагона. Мест не было, меня продуло, да еще в разбитое окно несло гарью от паровоза, так что лицо у меня почернело. Но хорошая проводница попалась на московском поезде, отмыла меня, устроила на верхнюю полку, отпаявала горячим чаем, но все равно в Москву я приехал больной. Надел чистую рубашку, которая у меня была припасена для экзаменов в институте, поехал по Москве искать этот самый Вгик. Так институт кино называется, а там мама моя народу понаехала со всей страны. Все хотят в актеры, в режиссёры, в операторы. Больше всего, конечно, на актерский факультет. Ну, я сдал документы, приехал в общагу на первый экзаменный день, а у меня сил нет. Пошёл. В общем, Женя мой дорогой, поступил я только с третьего захода. Когда маленько осмотрелся, понял, как столичных мальчиков надо расталкивать, как между ними можно в институт пробиться. Как, если ты поедешь в Москву, скажу у тебя, что самое главное в приемную комиссию надо сдать свои снимки, а потом самому снять уже в Москве. И вот на этих снимках должно быть что-то такое, что показывало бы особенности твоей души. Техническое качество теперь у всех есть, а вот душа, как бы тебе попроще объяснить, а вы объясняете, как умеете, как взрослому, как взрослому, как будто мне не пятнадцать, а девятнадцать или двадцать. «Ишь ты. А ты не поймешь?» «Ну, потом пойму». «Ладно. Вот, например, человек идет по узкой улочке. Пусто, никого нет. Идет дождь. А человек держит зонт не над собой, а чуть в стороне от себя. Снято сверху. Как бы ты такой снимок назвал?» Женя сорвал травинку и принялся ее жевать. «Человек один. Дождь идет». «Да, и зонт у него. Почему он держит его не только над собой, но чуть в стороне?» «Значит, так привык зонт носить?» «А, ясно», — оживился Женя. «Он так с женой ходил по этой улице». «Верно. Так как же снимок назовем? Улица пустая, дождь». «Грустно как-то, Леонид Иванович». «Да, Женька, а снимок называется «Одиночество».» Женя задумался, представляя, как выглядит снимок. «Ну что ты молчишь?» «Да так, все какое-то... Хотелось бы что-то повеселей». «Хотелось бы, а тут нам надо про Толика Зайцева рассказать, про Катю Иванову. Страшный у нас фильм получится». «Ничего. Это ведь не для того, чтобы запугать, а для того, чтобы победить зло. Вообще кино для этого делается, понимаешь?» «Да». Демин чуть улыбнулся. Ему показалось, что сейчас подходящая минута, чтобы побольше узнать о своем ученике. «Женька, а ты не знаешь, кто был твой отец?» Про твою мать не говорили, она на телевидении работала, да? По-мрежему отец тоже на телевидении. Нет, она говорила, что он москвич, кем работает не знаю и знать не хочу. Прости, Женька, просто у тебя мышление такое и фамилия. Вот я и подумал, он к нам с театром приезжал, не художник, а этот оформление оставит, постановщик. Нет, не так, он рисует. У матери его картина была, но она ее пропила. А декоратор? Да какая разница? Голос Женьки зазвенел. Прости, Женька, я не хотел. Да ладно. Помолчали. А вот как бы ты снял отца Алексея? спросил Дюмин. Где он нам будет о себе рассказывать? В храме. Ну это самый легкий вариант, Женька. Раз священник, значит давай церковь. С такими снимками тебя в Авгик не примут. Подумай. Женька думал. Жаль, что Демин не мог видеть лица мальчишки. Теплый взгляд чистых глаз, мягкий очерк губ и, неожиданно, твердый подбородок, жесткий вихор, коротко стриженных светлых волос. Демину представлялся совсем другой облик Женьки. Он видел паренька, похожего на него, Леньку Демина, когда он впервые взял в руки хороший фотоаппарат «Фэт». Это произошло в доме пионеров в райцентре, где он стал заниматься в фотокружке. Один его снимок, сделанный этим Федом, попал на областную выставку. Он тогда снял кедровый лесу, стоящий отдельно на поляне. Говорили, что кедру, наверное, больше ста лет. Такой он был могучий, несокрушимый. Знаете, дядя Левоня, отец Алексей, когда рассказывает, у него такое становится лицо, как будто, как будто лампочка особая у него загорается в глазах. Неплохо, но это слова. А делает он что? Надо снимать своего героя, когда он что-нибудь делает, например, сидит за рулем трактора и рассказывает, что этот трактор для обители купил на заработанные деньги воспитанный Соколенок, теперь известный футболист Игорь Соколов, а? Здорово. А знаете, когда у нас корова появилась, оказалось, что никто из наших сестер доить не умеет, а отец Алексей первым у меня научился доить. У тебя? Что вы удивляетесь? Я у бабушки жил, она меня не только доить выучила. Прекрасно обрадовался Дюмин, а для кадра священник на доике это же здорово. Он, конечно, в деревне вырос, поэтому быстро выучился у тебя коров доить. Ну, с коровой целая история была, сказал Женька Хмурясь. Ее нам один алкаш продал, а потом хозяйка пришла, оказалось то, что корова краденая, пришлось отдать. А потом хозяйка ее сама привела. Сказала, что сама уже справиться с коровой не может. Отец Алексей взял ее в обитель. Теперь бабушек у нас уже пять. Одна лежачая не встает. Демин резко приподнялся, сел. Женька видел, как на скулах оператора заиграли желваки. Что с вами, дядь Лень? Да ничего, так. На самом деле Леонид Иванович Демин, заслуженный работник культуры... кинооператор высшей категории вспомнил свою мать, Пелагею Николаевну. Она так и осталась жить в своей жалейке. Там и умерла, о чем единственный ее сын узнал из телеграммы, которую дал дальний родственник, дед Николай. Леонид был тогда на съемках в Таджикистане, где снимали фильм о строительстве какого-то комбината. Он уже забыл, какого... Зато запомнил, как пришлось ругаться с режиссером, который говорил, что они нарушают график, затягивают съемки, а вызывать другого оператора накладно. Смета нерезиновая. Дюмин разругался тогда и с директором кинохроники. Уехал, но на похороны матери все равно не успел. Только и сделал, что посидел на ее могиле с дедом Николаем. Денег у Дюмина едва хватало на дорогу. Выручил студийный друг. Но все-таки с дедом Колей он рассчитался, хотя тот категорически денег брать не хотел. Выпили, погоревали, потом Демин заколотил родной дом, а покупателя не нашлось. Кто же поедет в Жалейку на край света? Умирала деревня, теперь ее совсем нет. Про бабушек у нас отдельная песня будет, Женька. Они, можно сказать, Россию спасли. Как это удивился Женька? А так... Молился за нас кто, когда мы дурью молились? Или ты не веришь в силу молитвы? Верю. Ну вот, я, если хочешь знать, много всякой ерунды на снимал. Какие-то новые методы в свиноводстве, куроводстве. Кто их там разберет? Все это кату под хвост. Если и останется от меня память какая-то, то это фильмы о фронтовиках, еще о природе нашей, о шгулях. Запомни, Женька, не надо снимать обычно, пусть даже за хорошие деньги. У нас была дисциплина, редко можно было от съемок отказаться. Теперь все по-другому, но все равно остается человек труда и человек деляга, у которого доллары вместо глаз. Остается совесть, никогда не иди против нее, понял? Ну, вставай, пора. Они шли рядом, Женька чуть впереди, держа за руку все еще крепкого, хотя и исхудавшего Демина в черных очках, закрывающих его потухшие глаза. но странно запахи летних трав деревья, которые в полной своей силе стояли под солнцем так и наполняли душу Дюмина так наполняли, что он внутренним своим взглядом видел всю красоту леса, который оставался у них за спиной красоту холмов, по которым они шли всю свежесть и синь реки, которая текла слева от них серебряясь и мерцая как хорошо Женька да в городе такого не увидишь Дядя Лёнь, отсюда отлично виден наш храм и все село. Надо снять. Вот я думал, чего для нашего пейзажа не хватает. Хотя казалось бы, все есть: лес, река, холмы. Теперь понял: церкви. Они стояли на вершине холма, и перед ними лежало в долине село, а на взгорке, возвышаясь над всем вокруг, бирела церковь с синим куполом. Купол венчал крест, сверкающий на солнце. Когда приехали сюда отец Алексей и матушка Елисефета, крест был ржав и погнут. Отец Алексей первым делом взялся переделывать этот крест, который, как рассказывали бабушки, хотели стащить с купола трактором, но только погнули они сломали. Тракторист сенько ходнув, напившись, все грозился самолично забраться на купол и довершить свержение креста, но уехать на какую-то стройку... Захотел и там сгинул. Больше вселей его не видели. Дюмин стоял, слушая легкое стрекотание камеры. Женька снимал, и Дюмин не командовал, уверенный, что его ученик уже знает, как снимать панораму и на чем сделать акцент во время движения камеры. Конечно, на храме. Снято, сказал Женька и взял ладонь Дюмина. потихонечку, дядя Лен, тут тропа узкая, с горки надо спускаться. Не бойся, Женька, мы не упадем, потому что ты меня держишь, а я держу тебя. Они неторопливо спускались с холма, и Дюми опять улыбнулся, радуясь, что Господь послал ему Женьку. Он снимет все как надо, а монтировать фильм они будут с отцом Алексеем. Жаль, что нет его Тамары. звукорежиссера, жены и друга из подвижницы, во всех главных делах Лёни Дёмина. Она бы подобрала замечательную музыку, да и с монтажом бы справилась. Тамара умерла так внезапно, что он сразу не успел даже понять, что её уже нет рядом. Конечно, она жаловалась, что у неё больная печень или поджелудочная, а, скорее всего, сердце, Но лечиться все было некогда. Один фильм следовал за другим, и ее как самую опытную работницу назначали на все фильмы подряд. Вот и скончалась его Тамара прямо на студии, не успев выпить лекарство. Впрочем, и оно вряд ли бы помогло, потому что врач говорила ей, что надо лечить сердце, а оказалось, что все дело было в поджелудочной железе. Смерть жены подкосила Дюмина. Глаза, уставшие от повседневного напряжения, год от года ослабли, и ему говорили, что пора бы и поберечь их. Но не мог он жить, не работая. Даже когда стала рушиться студия, когда один за другим уходили операторы, кто на телевидение, кто снимать свадьбы, вечеринки и разные презентации, он продолжал снимать кинокамерой, хотя оставили для съемок на пленке только три выпуска в год о важнейших событиях. А фильмы все стали такими, что он считал позором участвовать в них. Да и снимали их быстро и только на видео, как вечеринки и свадьбы. Вот смерть Тамары окончательно и добила его. Он ослеп. После службы и ужина Дементьелекся спать в комнате, соседней с комнатой отца Алексея. День оказался таким полным, что он, как только лег, сразу заснул. И сразу он увидел себя за спиной деревенского кинчика Федьку, про которого рассказывал Женьке. Кинщик крутит фильм Александр Невский. Вот наши воины стоят на берегу Чудского озера. Вот сам князь Александр на коне на вершине Вороньего камня. Вот псы рыцари скачут на конях, приближаясь к нашим. Тревожная, незабываемая музыка. Поднятые копья Русичей чуть раскачиваются, передавая напряженное ожидание боя. Пора, говорит князь, и отпускает, забрало шлема. Он поднимает меч и громко, властно и призывно произносит: "За Русь!" Столкиваются людские массы. Вот Василий Буслаев влезает на подводу, подхватывает брошенное ему бревно, потому что меч его обломался от силы удара. Он так крушит врага, что шлемы, немчуры, похожие на перевернутые ведра, сплющиваются. На какой-то момент он останавливается, пьет прямо из ведра и говорит сам себе широко молодецки улыбаясь: "Будь здоров, Вася". Это самые захватывающие кадры любимого фильма. Сердце мальчика Леони готово выпрыгнуть из груди от восторга. Наши побеждают, враг бежит, лед трещит, закованные в железо враги оказываются в ледяной воде, цепляются за обломки льда, тонут. Но вот звучит другая музыка. уже не тревожная, а трогающая душу нежностью. эта мама улыбается, когда он приехал из Вгика на каникулы, а она подчует его пирожками, только что испеченными, горяченькими, его любимыми, с луком и яичками. и он тоже улыбается и рассказывает о своей курсовой работе, которую оценили на отлично. а вот он плывет на теплоходе по Волге, нет, по Инесею, наверное. впрочем, это какая-то вовсе незнакомая река. С ним рядом Тамара, жена. Она включает магнитофон и говорит: «Как тебе эта музыка? Музыка такая, что сердце щемит еще сильней». Тамара, это что-то необыкновенное. Откуда это? Сама написала. Угадай. Про что? Понимаю, про нас с тобой, про нашу любовь. Тамара улыбается, лицо ее прекрасно, блики от воды сверкают на солнце на ее щеках, светлых волосах, которые он так любил. Ты не умерла, ты со мной, конечно. А вон и мама, видишь? Господи, ну как же это она может так идти по воде? Она же не... Да тут все по-другому, ты не удивляйся. А кто это там на берегу нам машет? Как, ты не узнал? Это же Женя Весенний, твой ученик. Женька, иди к нам сюда. Но Женька, улыбаясь, отрицательно качает головой и вскидывает кинокамеру. и снимает их, уплывающих по реке. И вот опять он видит кадры из Александра Невского. Теперь это оружейник, который связывает взятого в плен предателя Твердилу. А тот выхватывает нож и всаживает его в живот оружейника, убегает, а оружейник, все боевое снаряжение, раздавший народу, себе, оставивший лишь худую кольчугу, предсмертно говорит «Эх, кратка кольчушка». И смолкает музыка, и все погружается в темноту. И уже неданоки на оператору Леониду Дюмину увидеть титр своей последней ленты. Конец фильма.